Глава сорок восьмая. Пожалуй, это было странно. Джаспер, выбежавший из дома, мама, которая бросилась за ним и чуть не оттащила его от машины во избежание ареста или чего-то в этом духе. Отец видел все из окна. «Он чокнутый. Честно, Мэри. Я уверен, что с ним что-то не в порядке». «Тсс, Бен», — сказала мама. К нам подходила тётя Алиса, которая ничего не знала, и Либби. Бедный мальчик, произнёс Джаспер, возвращаясь в дом. Он оскалился, продемонстрировал длинные зубы, затем поднял руку и помахал полицейским, которые всё ещё крутились поблизости. "Спасибо, земляки", сказал Джаспер, словно они оказали ему любезность. "По мне, именно это полицейские и сделали" не арестовав его. Джаспер, кажется, расслабился и успокоился, но я был уверен, он притворяется. Возможно, чтобы вычислить неопытного лжеца, требуется такой же неопытный лжец. Ах, бедный маленький мальчик. Я всего лишь хотел пожелать ему самого лучшего, понимаете? Точно, спросил отец прозвучало немного агрессивно, но Джаспер либо не заметил этого, либо предпочёл не показывать вида. Да, случившееся с ним мне мыслью потухло. Я хотел ему сказать, что ситуация непременно улучшится. Тётя Алиса всё пропустила болтая на кухне с женщиной полицейским, с которой вместе училась в школе. "Что такое?" невинно спросила она. Джаспер ответил первым. Да ничего такого. Я просто пытался ободрить мальчишку. Он показался таким потерянным. Но полицейские сказали, что сейчас не время и не место. И знаете, если рассуждать здраво, возможно, они были правы. Джаспер развернулся и пошёл наверх. В любом случае, посмотреть на часы. Нам пора идти, Алиса. Старый моя вкусняшка. Серьёзно. Именно так он и сказал. Через полтора часа они уехали на свою лодку в Коулверкот. Папа предложил их подвести, но Джаспер отказался. Он вызвал такси по телефону. Атмосфера была в высшей степени странной. Все выглядели нормально, но при этом чувствовали себя не в своей тарелке. Либби ушла наверх и даже не спустилась попрощаться. Когда такси отъехало от дома, папа пробормотал: "Будь я проклят". Век бы его не видеть. Мама Игрива шлёпнула отца по руке. "Бен, это мой зять. Такой зять подальше гнать". Недовольно пробормотал отец.